Глава 16. Доктрина справедливости в образовании. 1972 год. Доктрина справедливости это неприятное временное решение режима смешанной экономики и слабая замена свободе слова. Однако она послужила хоть и незначительным, но тормозом коллективистского курса. Она предотвратила полный захват влиятельными кругами радио и телеканалов. Именно по этой причине доктрина справедливости должна быть введена в сферу образования как временная мера при угрожающем чрезвычайном положении в стране. Доктрина справедливости типичный результат социалистической сентиментальной мечты о соединении государственной собственности с интеллектуальной свободой. Применительно к радио и телевидению эта доктрина требует равных возможностей для всех мнений по спорным вопросам на основании того, что народ владеет эфиром, и что все фракции народа должны иметь равный доступ к общей собственности. Беда с доктриной справедливости в том, что она не может справедливо применяться, как и любой идеологический продукт смешанной экономики, она расплывчатая, не имеющая четкого определения, приблизительность, и следовательно, инструмент в противостоянии групп влияния. Кто определяет, какой именно вопрос является спорным? Кто выбирает представителей разных сторон в конкретной полемике? Если есть много конфликтующих точек зрения, то кому дать право голоса, а кого заставить молчать? Кто входит в народ, а кто нет? Очевидно, что индивидуальные взгляды полностью запрещены, и что справедливость распространяется только на группы. Принцип работы телевизионных сетей в Нью-Йорке гласит, что они признают свою обязанность предоставлять равное эфирное время значимым оппозиционным точкам зрения. Кто определяет значимость, точка зрения это качественный или количественный стандарт? Очевидно последний, как видно из практики. Ответ телевизионной редакции всегда даётся представителем от определённой группы, вовлечённой в предмет дискуссии. Доктрина справедливости и миф об общественной собственности основаны на любимой иллюзии слащавых социалистов, то есть тех, кто хочет совместить силу и свободу. И кого стоит отличать от кровавых социалистов, то есть коммунистов и фашистов? Это иллюзия убеждения, что народы, массы, в большинстве безымянные, что и накоммиссийные группы встречаются редко и их легко устранить, что монолитная воля большинства превалирует и что любая несправедливость совершается только по отношению к прямым индивидуалистам, которые в теориях социалистов все равно не считаются. Смотрите дискуссию о том, почему телевидение и радио должны быть частными. Все, кому принадлежат радиоволны, в книге Капитализм незнакомый идеал. На практике доктрина справедливости приводит к рискованной норме центристского подхода, неуверенности компромисса и страха с центром медленно смещающимся влево. то есть контролю со стороны влиятельных кругов, ограниченного только остатками традиции свободы, пустыми словами в адрес непредвзятости, страхом быть пойманными на слишком очевидной несправедливости и практикой показухи, представленной теми редкими случаями, когда эфирное время отдаётся представителям крайних и по-настоящему значимых точек зрения. Такая политика по своей природе временна, тем не менее показуха Последний шанс защитников свободы, по крайней мере, в существующих условиях. Нет эквивалента доктрины справедливости в сфере гораздо более важной для нации, чем радио и телевидение. В сфере, определяющей интеллектуальные тенденции страны, то есть доминирующие идеи в головах людей, в культуре, во влиятельных кругах, в прессе и, конечно, в эфире, в сфере образования. Пока высшее образование представлялось в своём большинстве Частными колледжами и университетами проблем несправедливости не существовало. Частное образовательное учреждение имеет право поддерживать любые идеи, которые оно сочтёт нужными, и исключать противоположные. Но у него нет власти навязывать свою позицию оставшейся части страны. Оппоненты имеют право открывать собственные школы и преподавать свои идеи или широкий спектр точек зрения. Конкуренция на свободном рынке идей сделает за них всё остальное, определив успешность или провал каждой школы, что исторически и было курсом развития больших частных университетов. Но рост государственной власти, государственных университетов и налогообложения привели частные университеты к нарастающему контролю государства и зависимости от него. На эту тему смотрите статью "Налоговые льготы для образования" в выпуске The Iron Rand Letter от 13 марта 1972 года. Действующий закон о предоставлении федеральной помощи высшему образованию сделает эту зависимость практически полной, устанавливая таким образом государственную монополию на образование. Критически важный вопрос, нависающий над будущим нашей страны, таков: что будут преподавать университеты? Без нашего согласия и за наш счёт. Какие идеи будут пропагандироваться или исключаться, этот вопрос применим ко всем государственным и полугосударственным образовательным учреждениям. Под полугосударственными я имею в виду бывшие частные учреждения, которые начинают поддерживаться общественными фондами и контролироваться государством. Государство не имеет права назначать себя арбитром идей. А государственные учреждения не имеют права преподавать лишь одну точку зрения, исключая остальные. У них нет права служить убеждением одной группы граждан, игнорируя остальных. У них нет права навязывать неравенство гражданам, которые несут равный груз поддержки этих учреждений. Как и в случае с государственными грантами в науке, Крайне неверно принуждать человека платить за обучение идеям, диаметрально противоположным его собственным. Это серьёзное нарушение его прав. Нарушение становится чудовищным, когда его идеи исключаются из публичного преподавания. Это означает, что он вынужден платить за пропаганду того, что он считает ложью и злом, из-за запрет того, что он считает правильным и истинным. Если есть более отвратительный вид несправедливости, то я прошу любого жителя Вашингтона его назвать. Именно такая форма несправедливости совершается современной политикой в подавляющем большинстве наших государственных и полугосударственных университетов. Широко распространённое мнение, что телевидение и пресса предвзяты и всё больше отклоняются влево. Однако они образцы непредвзятости и справедливости по сравнению с ужасающей нетерпимостью, предрассудками, искажениями и диким мракобесием, захватившим большинство организаций высшего образования в вопросах более глубоких, чем политические. За редким исключением каждый из факультетов и учебных дисциплин управляется собственной кликой, которая вмешивается и практически исключает преподавание теории или точки зрения, противоречащей её собственной. Если частная школа это разрешает, она имеет на это право, государственная или полугосударственная нет. Противоречивость клеймо нашей эпохи. Нет ни одной темы, особенно в гуманитарных науках, которая не рассматривалась бы с разных точек зрения, разными школами мысли. Это не означает, что все они верны, это означает, что они просто есть. При этом большинство факультетов, особенно в ведущих университетах, предлагают лишь одну точку зрения, замаскированную незначительными вариациями, и сохраняют свою монополию простыми увёртками, игнорируя всё что не вписывается в их воззрения, притворяясь, что других позиций не существует, и сужая несогласие до разбора мелочей без внимания к основам. Сегодня большинство философских факультетов контролируются таким направлением, как аналитическая философия, неудачного продукта скрещивания философии и грамматики, союза, чей отпрыск менее жизнеспособен, чем мул, со остатками своих предшественников. Прагматизма и логического позитивизма, которые все еще остаются модными. Факультеты, которые считают себя более широко мыслящими, включают оппозиционную теорию, другую сторону Кантовской монеты, экзистенциализм. Одна сторона утверждает, что философия – это грамматика, другая, что философия есть чувство. На психологических факультетах есть немного фрейдистов, но доминирует здесь бихевиоризм, чей лидер Скиннер. Здесь основное противоречие между утверждением, что человек движим врождёнными идеями, и утверждением, что у него вообще нет идей. Экономические факультеты захвачены марксизмом, который при разбавлении приобретает форму кейнсианства. Чем контролируются политологические факультеты и школы делового администрирования, легче всего показать на примере. Недавно в знаменитом университете из лиги плюща Декан школы бизнеса предложил переименовать факультет в школу менеджмента, объяснив это тем, что коммерческая деятельность сейчас не особо популярна среди студентов, и большинство из них хотят работать в некоммерческих организациях, например, в правительстве или благотворительных фондах. Лига плюща Ivy League группа самых престижных частных колледжей и университетов на северо-востоке США. Йельский университет, Дартмутский колледж, Колумбийский университет, Пенсильванский университет, Принстонский университет, Карнелльский университет, Гарвардский университет и университет Брауна. Позиции социологических факультетов ограничены тем, что никто так и не смог дать определение понятию социология. Филологические факультеты управляются журналом The New York Times Book Review. Я не в курсе о состоянии факультетов естественных наук, но мы видим их показатель научные работы экологов. Результатом нынешней образовательной политики является тот факт, что большинство выпускников колледжей практически безграмотные в буквальном и широком смысле этого слова. Они не обязательно принимают взгляды своих учителей, но они не знают, что существуют и вообще существовали другие точки зрения. Есть бакалавры философии, не прошедшие ни одного курса по философии Аристотеля, кроме как части общих вопросов. Есть бакалавры экономики, у которых нет понятия о том, что такое капитализм и каким он был теоретически и исторически, и у которых нет ни малейшей идеи о том, как работает свободный рынок. Есть филологи, которые никогда не слышали о Викторе Гюго, но полностью освоили слова из четырёх боков. Омело к русскому выражению слова из трёх боков. Пока в университетах существовала возможность выбора доминирующих позиций, и пока оставались те, кто помнил о свободном взгляде на образование у нонконформистов, хотя бы был шанс. Но с распространением неполяризованного единства и федеральной поддержки, с распространением серой, тяжеловесной, глухой, слепой и немой застойной догмы, этот шанс исчезает. Преподавателю с независимым разумом становится невыносимо сложно найти и сохранить работу в стенах университета, а независимому мышлению студента сложно сохранить независимость. Это закономерный результат посткантовской философии этатизма и того порочного круга, которому она дала начало. Философия деградирует к иррационализму. И это стимулирует рост государственной власти, которая в свою очередь стимулирует дальнейшую дезинтеграцию философии. Это парадокс нашей эпохи скептицизма с его такими банальными истинами, как человек не может быть ни в чём уверен, реальность непознаваема, не существует твёрдых истин или твёрдого знания, всё меняется, кроме дула пистолета. Все его давищим университетские факультеты догматизмом, который заставил бы средневекового догматика корчиться от зависти. Это парадокс, но не противоречие, поскольку это неизбежное следствие и цель скептицизма, который разоружает своих оппонентов заявлением: как ты можешь быть уверен? И таким образом позволяет своим лидерам произвольно, по собственной прихоти, провозглашать абсолютные истины. Именно в такой интеллектуальной атмосфере и среди таких циничных, фанатичных, движимых завистью испорченных группировок федеральное правительство продвигает свою поддержку через общественные фонды, вежливо повторяя одно и то же утешение. Получающие такую помощь университеты смогут сохранить свободу преподавать то, что они хотят, и государственная помощь не влечёт за собой никаких обязательств. Есть одно обязательство, которое все оппоненты интеллектуального статус-кво имеют право ожидать и требовать доктрины справедливости. Если общественность якобы владеет университетами, как она якобы владеет эфирным временем, тогда по все тем же причинам никакой идеологии нельзя позволять удерживать монополию на любом факультете любого государственного или полугосударственного учебного заведения. Во всех этих организациях должна быть возможность представлять любую значимую точку зрения. Под идеологией в данном контексте я имею в виду систему идей, выросшую на какой-либо теоретической основе или системе взглядов. Те же размышления, что привели к доктрине справедливости в теле и радиовещании, применимы и к образовательным организациям, однако здесь они более важны, более срочны. Ведь задействовано гораздо больше, чем эфемерные электронные звуки и картинки, потому что на кону разум молодёжи и будущее человеческого знания. Сработает ли такая доктрина в отношении образования? Она сработает так же хорошо и так же плохо, как сработало на телевидении и радиовещании. Она сработает не как двигатель свободы, а как тормоз для тотальной уравниловки. Она не достигнет настоящей справедливости, непредвзятости или объективности, но она сработает как временное препятствие для интеллектуальных монополий, замедлитель захвата власти влиятельными кругами, как Бреж, в умственной апатии статус кво и как лозейка для гениального и накомыслящего, который знает, как сделать так, чтобы с ним считались. Помните, что инакомыслящие в сегодняшнем академическом мире это не защитники мистицизма, альтруизма и коллективизма, которые являются доминирующими группировками, представителями укоренившегося статус-кво. Инакомыслящие защитники разума и индивидуализма, то есть капитализма. Если где-то есть университеты, запрещающие преподавать открыто ложные теории, например, коммунизм, то защитники таких теорий будут защищены доктриной справедливости до того момента, пока университет получает помощь из государственных фондов, потому что есть налогоплательщики-коммунисты. Защита будет давать право преподавать такие теории, но не право на такие криминальные действия, как университетские митинги и иные формы физического насилия. Поскольку доктрину справедливости трудно определить объективно, Её применение в конкретных случаях сильно зависит от субъективных интерпретаций, которые часто произвольны и в лучшем случае приблизительны. Но подобной приблизительности нет в университетах Советской России, как её не было в университетах нацистской Германии. Её цель сохранить, оставить живым в умах людей принцип интеллектуальной свободы до того момента, пока его не смогут снова ввести в действие в свободных, то есть частных университетах. Главная функция доктрины справедливости состоит в смене носителя страха: с жертвы на укоренившуюся группировку и переносе моральной правоты от этой группировки к её жертвам. И никомыслящему не придётся быть в положении мученика, сталкиваясь с властью богатых влиятельных кругов с загадочными ниточками тайных преимуществ, ведущими к всемогущему авторитету государства. У никомыслящего будет защита, признание его права. С другой стороны, главарезы из влиятельных кругов будут осторожны и будут знать, что есть границы, по крайней мере, теоретические, безответственной власти, полученной за пользование государственными фондами без обязательств. Битва за доктрину справедливости требует интеллектуальной ясности, объективности и умелого, то есть контекстуального суждения, потому что элементы, которые нужно принять к сведению, крайне сложны. Например, концепт равное время не вполне применим. Час в аудитории с достойным преподавателем может устранить вред, нанесённый семестром в аудиториях с некомпетентными. И невозможно загрузить студентов сведениями по каждой точке зрения в каждой сфере. Нет действенного способа определить, какие профессорские воззрения противостоят друг другу, особенно в мраке сегодняшнего эклектизма. Политика пустословия о беспристрастности и показуха практикуются во многих школах, а в некоторых колледжах эклектизм настолько силён, что нельзя выделить ни одной определённой позиции. Именно случаи крайностей, идеологической монолитности на факультетах и монополистического однообразия в преподавании, особенно в ведущих университетах, которые задают направление всем остальным, требуют протеста компетентного общественного мнения, выраженного несогласием со стороны сотрудников и главных жертв студентов. Интеллектуальное разнообразие и идеологические противоположности могут быть определены только с точки зрения их основ. Но отрицание существования и обоснованности этих основ суть современной философии. Она называет такие основы упрощением. Как результат, мы видим, что защитники минимального гарантируемого дохода считаются поборниками капитализма, защитники теории врождённых идей борцами за разум, племенная согласованность хиппи воспринимается как выражение индивидуализма и так далее. А большинство студентов колледжей теряют или так никогда и не приобретают способность мыслить базовыми понятиями. Но как и в случаях с кампаниями на выборах, Где от этих основ уклоняются живее, чем в современных университетах, каждый человек косвенно знает, на чьей он стороне, хотя и не провозглашает это открыто. Последовательность поклонников политиков и профессоров, чурающихся основ собственных взглядов, удивляет, если учесть, что эти политики и профессора открыто заявляют о неспособности человека выявлять какие бы то ни было основы. что является ключом к пониманию мотивов защитников неупрощённого, то есть ограниченного рамками подхода. Способность открыто определять основы любого изучаемого предмета это первое требование к студенту, который хочет вступить в борьбу за доктрину справедливости. Только тогда, когда он поймёт, что ему предлагается лишь один взгляд на конкретный фундаментальный вопрос, и узнает, что существует и другой значимый взгляд, Он сможет выразить протест на основании своего права знать и делать осознанный выбор. Значимость в данном контексте должна измеряться одним из двух стандартов: степенью исторического влияния достигнутого конкретной теорией или, если теория современная, ценностью её новых ответов на фундаментальные вопросы. В теле- и радиовещании, конечно, невозможно представить каждую точку зрения. Но если великие исторические школы мысли были бы представлены, то доктрина справедливости достигла бы своей цели или выполнила бы свою антимонопольную службу, если позволите. Разрушение той односторонней идеологической обработки, которая стало клеймом школ, находящихся под государственным контролем. Во всех сферах, куда вмешивается государство за пределами своих надлежащих функций, Два мотива, один порочный, другой добродетельный, производят один и тот же результат. В отношении образования порочный мотив это стремление к власти, которое движет преподавателем или бюрократом к тому, чтобы внушать студентам лишь одну точку зрения, такую, которая разоружает их умственно, сковывает их способность к критическому рассуждению и приводит их в состояние пассивного согласия с заученной догмой. Добродетельный мотивом здесь является стремление к целостности преподавателя. Целостный человек имеет твёрдые убеждения о своей истине. Он учит согласно своим принципам и не продвигает и не поддерживает теории, которые он считает ложными, хотя у него есть возможность объективно их представлять при необходимости. Такой преподаватель будет бесспорной ценностью в частном университете. Но в государственном учреждении монополистическая позиция сделает из него такого же тирана, как и тот, кто просто жаждет власти. Решение этого вопроса отнюдь не в том, что предлагают оппоненты твёрдых убеждений, превратить честного учителя в гибкого прагматика, время от времени меняющего свои убеждения или в скептическую свинью, которая съест что угодно. Последствие любой попытки управлять интеллектуальной деятельностью или поддерживать её с помощью грубой силы является злом, вне зависимости от мотивов. Это не означает, что несогласие, обязательный элемент интеллектуальной свободы, возможность не согласиться, также важна. Кто же ввёл доктрину справедливости в образовании? Точно не исполнительная власть государства. которая раздает средства из фондов и больше всего склонна к единобравизию, то есть к согласованности. Доктрина должна вводиться и удерживаться независимыми личностями и не государственными группами. Это еще одна возможность для тех, кто хочет активно действовать на пути противостояния этатизму. Вопрос о доктрине справедливости в образовании мог бы стать целью специально созданного движения, объединяющего людей добровольно, которые бы воззвали во имя интеллектуальной справедливости к остаткам либерализма XIX века в головах академиков-либералов, как противовес движению последователей Герберта Маркуза, открыто предлагавших выгнать всех инакомыслящих из университетов. Будет ли эта цель достигнута за счёт общественных фондов и государственной поддержки? Если движение за справедливость привлечёт талантливых молодых юристов, то оно найдёт поддержку в судах, которые продолжают отстаивать индивидуальные права. Законный прецедент для доктрины справедливости может быть найден в сфере теле- и радиовещания. практическое осуществление, то есть вызов влиятельным кругам через конкретные дела, открыто волевым усилием, целиустремлённости и способности убеждать индивидуалистов. Надо помнить, что доктрина справедливости это не верёвка, набрасываемая на свободу университетов, а верёвка, ограничивающая государственную власть раздавать общественные деньги. Эта власть уже продемонстрировала свою способность к невероятному злу и наглому неконституционному контролю над университетами. Под угрозой изъятия государственного финансирования и контрактов министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения навязывает университетам расовые и сексуальные квоты, требуя, чтобы неуточнённое число преподавателей было представлено этническими меньшинствами и женщинами. Добавляя масло в огонь, министерство настаивает, что это не требование квот и не требование поставить расовые предрассудки выше таланта, а требование доказать, что университет, например, Колумбийский, приложил усилия, чтобы найти преподавателей равных способностей среди указанных групп. Возьмите и докажите это. Возьмите и докажите, что вы искали. Попробуйте измерить и доказать талант разных претендентов, когда нет точного и объективного стандарта. Результатом такого подхода будет тот факт, что почти любая женщина или член меньшинства получает преимущество перед всеми остальными. Последствие растущая тревога за своё будущее среди молодых преподавателей мужчин, не принадлежащих ни к одному этническому меньшинству. Сейчас они жертвы самой непристойной и порочной дискриминации. непристойной потому, что она совершается во имя борьбы с дискриминацией. Если о правах разных физиологических меньшинств так громко кричат, то как насчёт прав интеллектуальных меньшинств? Я говорила, что доктрина справедливости это продукт смешанной экономики. Вся её неустойчивая структура перехода от свободы к тоталитарному этатизму зиждется на силе групп влияния. Но боевые действия этих групп Это игра, в которой могут участвовать две и более идеологические стороны. Недостаток эгоистов кроется в том, что до последней минуты и даже дальше они вынуждены играть под прикрытием лозунгов об индивидуальных правах и свободах. Защитники свободы могут их победить в их же игре, поймав на слове и сыграв честно. Сейчас самое время. Сейчас влиятельные круги не популярны ни политически, ни интеллектуально, ни в стране, ни на местах. Движение серьёзно настроенных студентов и их лучших преподавателей, защищающих права интеллектуальных меньшинств и требующих доктрину справедливости в сфере образования, имеет отличный шанс разрастись и приуспеть. Участие в таком движении дело более сложное и напряжённое, но и плодотворное, чем бормотание лозунгов и танцы на университетских газонах. Если студенческие меньшинства приуспели в требованиях предоставить им курсы по таким предметам, как дзен-буддизм, партизанские войны, язык суахили и астрология, тогда студенты интеллектуального меньшинства смогут преуспеть в своих требованиях ввести, например, курсы по воззрениям Аристотеля в философии, Людвига фон Мизеса в экономике, Марии Монтессори в образовании, Виктора Гюго в литературе. По меньшей мере, такие курсы спасут разум студентов. В перспективе они спасут целую культуру. Нет, доктрина справедливости не смогла бы провести реформу ни на кафедрах университетов, ни в их руководстве. Она бы быстро превратилась в лицемерие, компромиссы, мошенничество, наём слабых теоретиков для преподавания непопулярных учений, формализм и показуху. Но подумайте о том, что может сделать для наглухо закрытой, затхлой В тёмной комнате одно чистое окно.